Глава 22 Утром Бьянка надела плащ и приказала Фабрицу отвезти ее в Золотой дворец. Пора было навестить Джулию, а то ее заловка уже два дня томилась в ожидании новостей. Дождь, наконец, прекратился, и временами сквозь облака проглядывало солнце, бледное, словно после тяжелой болезни. Каналы, угрожающие вздулись, В узких кали бурлили водовороты. Кое-где вода подступала к самым порогам домов. На пьяцете легкий ветерок подсушивал влажные плиты. Бьянка, выбравшись из гондолы с помощью слуги, заметила группы людей, которые возбужденно обсуждали что-то, посматривая наверх. Вместе со всеми она подняла голову и вздрогнула. Грифон со второй колонны тоже исчез. Что происходит? Что это могло значить? Надо будет поговорить с Инос размышляла она, направляясь к парадным воротам. Джулия встретила ее с обиженной недовольной миной. Ей казалось, что про нее все забыли. Брат, заглянув на минуту, посмотрел на малышку, обещал свою помощь и исчез. Бьянка тоже куда-то пропала. Даже эта нянька Дзанетта заглядывала все реже. «Вот и хорошо», — подумала Бьянка. Когда Джулия не была занята ребенком, у нее оставалось слишком много времени для всяких взбалмошных идей которую ей непременно захотелось бы осуществить. Она рассказала, каким образом им вместе с Инес удалось разузнать о матери и раннем детстве Франчески. Рассказывая, Бьянка чувствовала невольную гордость. Далеко не каждый на ее месте сумел бы по ничтожным обрывкам фактов восстановить настолько полную картину. Она думала, что Джулия порадуется вместе с ней. Вместо этого ее заловка вдруг насупилась. Вместе с Инес? Спросила она, и губы ее задрожали. «Этой предательницей? Вы что, уже стали задушевными подругами? Вот уж не ожидала от тебя». Бьянка пожала плечами. «Кажется, она действительно сожалеет, что неправильно судила о Франческе. Да не все ли равно? Главное, что положение твоей подруги на суде теперь будет более выгодным. Много ли ей будет пользы от этого, пока рядом с судьей сидит Дон Сакетти?» Пренебрежительно фыркнула Джулия. Она говорила в точности, как Рикардо, хотя Бьянка подозревала, что ее слова были вызваны только ревностью и досадой. Отвернувшись, Джулия взяла дочь из колыбели, с привлеченным вниманием расправила одеяльце, будто хотела подчеркнуть, что она-то действительно занята важным делом, пока Бьянка с этой Иннес бестолку суетились по городу. И никакой благодарности. Бьянка уже открыла рот, чтобы высказать своей заловке несколько ласковых слов. Но в этот момент очень вовремя появился Рикардо, который поспешил сюда прямиком из зала заседаний. «Твое прошение привело в действие многие рычаги», — сказал он жене. «Сегодня Совет Десяти вынес решение по делу Джули, а завтра будет рассмотрено дело Франчески Строции». Джулия, которая все еще обиженно поджимала губы, невольно изменилась в лице и крепче прижала дочь к груди. «Что они решили?» — спросила она ломким от нервозности голосом. Бьянка, бросив один взгляд на мужа, уже поняла, что приговор Совета был неблагоприятным. В лице и жестах Рикардо угадывалась та потаённая злость и нервная энергия, которая появлялась в нем после неудач и часто толкала его на необдуманные поступки. «По приказу Совета Десяти Сенат специальным декретом отправил тебя в изгнание», — отрывисто сказал он сестре. «Тебя отпустят в аримин, с условием больше не появляться на землях республики». Бьянка ожидала, что заловка ударится в слезы, но та, наоборот, гордо вскинула голову. «Вот, значит, как. Только пусть имеют в виду, что без Франчески я не уеду. Без обеих», — поправилась она. «Думаю, сейчас неподходящий момент, чтобы злить совет десяти», — поспешно сказала Бьянка, пытаясь пролить масло на эти бушующие волны. «Поезжай в Аремин, а мы сами позаботимся о твоей подруге». «Позаботитесь?» — взвелась Джулия. И каким же образом, позволь спросить? Будет чудо, если вы убедите хотя бы нескольких сенаторов выступить против Дона Сакетти. Это все равно, что приказать варёным макаронам построиться по стойке смирно. «Тише ты!» — прошипела Бьянка, представив, сколько шпионов сейчас радостно навострили слух вокруг потайных отдушин. И какие роскошные доносы вскоре на них посыплются. «Подожди меня снаружи, дорогая», — попросил ее Рикардо. «Позволь, я сам поговорю с сестрой». Когда Джулия была в таком настроении, Бьянка и сама предпочитала держаться от нее подальше. Выйдя на галерею, она спустилась во внутренний двор Золотого дворца, посреди которого возвышался массивный колодец с бронзовой крышкой. Со всех сторон, окруженный каменными стенами, в этот ранний час двор почти целиком тонул в тени. Солнце блестело на громоздком куполе собора, нависающем над северным крылом дворца, и слегка золотило кромку крыш. С нетерпением поджидая мужа, Бьянка прошлась до колодца, мысленно отсчитывая шаги, потом до лестницы гигантов, увенчанной статуями грифонов. Подсчёты и цифры всегда ее успокаивали. Когда ее слишком донимали домашние неурядицы, ей достаточно было уединиться в кабинете и открыть счетные книги, чтобы вернуть себе душевное равновесие. Правда, сейчас ситуация была более сложной. Наконец, когда солнце ярче осветило статую святых и философов на фасаде северного крыла, появился Рикардо. Они вместе покинули дворец и направились к пристани. Оба молчали, пока не уселись в гондолу и оказались на середине канала в безопасном, то есть условно безопасном, уединении кабинки Фельдса. «Надеюсь, ты сумел ее успокоить», — сказала Бьянка. Рикардо задумчиво покачал головой. «В чем-то она права». Если Джулию выслали из города только из-за замужества с ариминцем и неблизкого знакомства с Монреола, то с Франческой могут обойтись гораздо хуже. Говорят, у них есть свидетель, который показал, что на утро после взрыва она разыскивала Дона Маньяска. Это не внушает оптимизма, прямо скажем. То есть ты тоже думаешь, что все мои усилия были зря? Вспыхнула Бьянка, злясь одновременно на мужа и на свою беспомощность. Она не знала, что делать. А еще ее пугал опасный огонек, загоревшийся в глазах Рикардо после визита к Джулии. «Вовсе нет», — улыбнулся он. «Твоя идея насчет открытого суда просто отличная. Она создает идеальные условия для побега». «Что? Для чего?» От волнения Бьянка даже повысила голос, забыв об осторожности. «Мы уже пытались устроить один побег. Ты что, забыл? Именно из-за него Франческа и оказалась в тюрьме. Но тогда с вами не было меня» подмигнул Рикардо. Она обреченно вздохнула. «Ты сумасшедший. Вы оба спятели. Дождешься, что сокете тебя тоже вышлют из города. причем в два места. Голову и тело прикажет расселить по разным адресам, чтобы уже наверняка от тебя избавиться. Для нас не будет никакого риска», зашептал Рикардо, придвинувшись ближе. «Я знаю одного гвардейца, который служит в охране ДОЖа и не слишком предан своему хозяину, скажем так». «Завтра он как раз на дежурстве. Франческу поведут в суд через мост вздухов, так как всех арестантов водят этим путем. Нам понадобится лишь двое крепких людей, чтобы нейтрализовать тюремщиков. И все. Не желаю даже слушать об этом», — с досадой сказала Бьянка, резко отвернувшись. Она помолчала, щурясь от солнечных блесток, сияющих на сине-зеленой воде. «Это какое-то безумие». Теперь она сама была не рада, что с сгоряча ввязалась в это дело. Но кто мог ожидать, что Рикардо поддержит с ума сбродство сестры? Более того, поставит на кон свое благополучие и положение в Сенате. Ему ведь даже плевать на Франческу, зло подумала Бьянка. В нем бурлит уязвленное самолюбие из-за сегодняшнего декрета, так как в этом поспешном решении можно усмотреть оскорбление семьи Граначи. Кроме того, Рикардо подстегивала боль от потери друга, и ненависти к дому Сакетти. Бьянка боялась, что эти чувства заведут его прямо в ловушку. Ее, привыкшую все держать под контролем, пугало, что события последних дней превратились в какую-то неуправляемую лавину, грозившую похоронить их под собой. Но что она могла сделать? Им всем оставалось только ждать. венета тюрьма карчери После того, как над городом прогремели дожди, Жить в камере стало гораздо легче. Исчезла удушающая жара, от которой соднило горло, и постоянно хотелось пить. Когда дождь хлынул в первый раз, мне казалось, что струи воды с шипением испаряются с раскаленной крыши. Настолько там все прожарилось. Ливень шел целый день, не прекращаясь, и постепенно в моем каменном мешке становилось прохладнее. Меня беспокоило только исчезновение пульчина. Странно, что тюремщик тоже куда-то пропал. Он не появлялся уже второй день. Вчера мне удалось разложить ракушки на окне так, чтобы собрать немного дождевой воды. Этого хватило, чтобы напиться. Но если так дальше пойдет, мне грозила реальная смерть от голода. А вдруг похолодела я. Меня действительно решили просто похоронить здесь. Мне уже приходилось слышать о забытых узниках, ставших призраками страшных темниц пьемби, Поцы или Корчерри. Все утро я провела как на иголках, а днем мне внезапно нанесли визит. В камеру явился какой-то важный судейский чиновник в строгом дублете из темно-лилового бархата. Его сопровождал пожилой секретарь. Он представился, но от волнения я не запомнила его имя. Первый сеньор, занимавший более важное положение, и не думал соблюдать правила вежливости. Он лишь окинул камеру брезгливым взглядом, прижал к носу надушенный платок и остался на пороге, не решаясь войти внутрь. Секретарь отнесся ко мне с большим сочувствием. «Завтра состоится суд по вашему делу, сеньора», — сообщил он в двух словах, объяснив мне все обстоятельства. Это известие повергло меня в такой шок, что я совсем растерялась. «Меня вызовут в суд?» Обычно судьба пойманных заговорщиков, не относящихся к высшей знати, решалась проще и без всякой помпы. Потом я догадалась. «Джулия!» Наверняка это она задействовала все свои связи и привлекла нужных людей, чтобы помешать Дону Сакетти тихо уморить меня в камере. Хотя нет, Джулия сейчас должно быть по горло в детских заботах. Тогда кто же? Бьянка? В любом случае мне было совестно, что я доставила столько хлопот. И вместе с тем меня хватило тёплое чувство от счастья, что обо мне не забыли. Я чуть не расплакалась от облегчения и так разволновалась, что прослушала вопрос господина секретаря. «А, что?» — пришлось мне переспросить. «Есть ли у вас какие-нибудь просьбы, сеньора?» Возвысив голос, повторил он. Было видно, что ему не терпелось от меня отделаться. Его коллега в лиловом дублете нетерпеливо притопывал ногой, всячески давая понять, что они и так слишком задержались. Я отрицательно покачала головой, едва понимая смысл вопроса, но потом спохватилась и попросила воды. Оба сеньора поспешно удалились, прислав вместо себя тюремщика, другого незнакомого. Тот принес целый кувшин, накрытый ламтём хлеба. Невероятно. Хлеб был подсохший и приятно пахнул кислинкой. Я вцепилась в него дрожащими руками. После гнусной бурды, которые меня почивали всю неделю, это был настоящий пир. Потом я напилась воды из кувшина, умылась и кое-как расчесала волосы пальцами. Выглядела я, конечно, ужасно. Бывшее маскарадное платье, когда-то нарядное, все пропотело насквозь, превратившись в грязную тряпку. Волосы свисали сосульками, и от меня дурно пахло. Я заранее сгорала от стыда, что придется появиться в приличном собрании в таком непрезентабельном виде. Вы об удобстве узников здесь не заботились. Из туалетных принадлежностей имелась только лохань для нечистот, которую опорожняли раз в три дня. До самого вечера я никак не могла успокоиться. Ходила взад вперед по камере, придумывала себе разные вопросы и репетировала ответы. «Интересно, о чём меня будут допрашивать?» Я решила, что буду молчать, как рыба, о своём коротком неудавшемся визите в Дворец Дожий и о том, что случилось в крипте графа Арсага, если о том вообще зайдёт речь. Никакой вины за собой я не чувствовала. Я никогда не злоумышляла против Винетты, не выдавала ничьих тайн и не использовала дарованную мне магию во зло. Судьи просто обязаны были поверить в мою невиновность». Поздно вечером, когда уже стемнело, я попыталась еще раз дозваться Пульчина. Тишина, его не было. Что же могло случиться? Вдруг показалось, что за окном промелькнула тень. Я встрепенулась. «Пульчина, это ты?» Что-то тяжелое приземлилось на крышу, послышался скрежет. Под потолком, в том углу, где стояла кровать, чьи-то когти опять заскребли по железу. Затаив дыхание, я на цыпочках подкралась ближе. Вскоре мне на голову просыпалась струйка песка. Мне стало страшно. Кто-то снова пытался до меня добраться, но кто? Грифон? Невероятно. Даже сейчас с трудом верилось, что эта каменная туша способна ожить. Или кожаный человек опять явился по мою душу? Кто бы там ни был, он орудовал наверху с таким упорством, будто твердо вознамерился пробить потолок. Бросившись к двери, я отчаянно замолотила в нее кулаками. «Помогите!» «Никого, что же делать? Я была заперта здесь, беспомощная и без всякого оружия. В сердцах я снова ударила в дверь и, наконец, дождалась. Заскрежетал замок, и на пороге появился тюремщик, мой старый знакомый. В руке у него была дубинка, а фонарь он предусмотрительно поставил на пол, подальше от меня». «Чего тебе?» — рявкнул он. «В подвал захотела?» «Там на крыше кто-то есть!» — выпалила я, не решаясь упомянуть о Грифоне, чтобы меня не сочли сумасшедшей. «Кто-то хочет забраться сюда!» Тюремщик, засопев, посмотрел наверх. Как нарочно в углу все стихло. Тогда он перевел взгляд на меня, и в нем было столько злобы, что я попятилась. Я ничего не знала об этом человеке, но раньше он не казался жестоким и никогда не донимал меня грубостями. С тех пор, как меня перевели сюда, мы старательно игнорировали друг друга. Мне было унизительно, что чужой человек, да еще мужчина, должен был выносить за мной ночные горшки, и имел право зайти в камеру в любой момент. У меня был только один способ сохранить остатки достоинства. Просто не замечать этих обстоятельств. Тюремщик, судя по его угрюмому молчанию, всецело разделял эту точку зрения. Но сейчас под его тяжелыми бровями полыхала злоба, а кривая ухмылка была похожа на край ржавой пилы. «Ну и что?» Грубо сказал он. «Завтра тебе вынесут приговор. И, надеюсь, утопят в Варфана. Если бы не суд, я бы сам с удовольствием свернул тебе шею». Я растерялась. За что он так со мной? Его дыхание отяжелело от гнева. «Мой сын ходил на галере с сеньором Альбицы, пояснил он коротко и зло. «И погиб вместе с ним. Мы узнали позавчера». Это все из-за тебя, ты, поганая шпионка, пособница Фиески. Он выплевывал эти слова мне в лицо, а я могла только молча раскрывать рот как рыба. Пособница Фиески? Я? О чем он говорит? Кроме того, меня беспокоило имя Альбицы. Почему-то оно казалось знакомым. Гневные выкрики тюремщика мешали сосредоточиться. Ты сидишь здесь, в грязи и вони, но ты дышишь. Живешь, а моего мальчика больше нет. Внезапно заорал он. Я съежилась, ожидая удара, но тюремщик сдержался. Сжав кулаки, выдохнул, потом развернулся, собираясь снова запереть дверь. Вдруг я вспомнила, наконец, где слышала об Альбице, и меня пронзило страхом, словно мечом. Бросившись следом за мужчиной, я схватила его за куртку. «Капитан Альбицы! Он ведь из той из эскадры, которая сопровождала Анжела, да? Что вам известно? Кто-нибудь из них вернулся? Он явно не хотел отвечать но, вероятно, увидел в моем лице что-то такое, от чего сдался и пробурчал. «Только Реньер, Остальные мертвы». Потом он брезгливо оттолкнул меня и ушел, хлопнув дверью. А я осталась, чувствуя, как вокруг ширится и ширится пустота. «Это неправда», — билась в висках. «Неправда, неправда». Тюремщик не мог знать всего. Он мог что-то напутать. Мне нужны были точные сведения. «Мне был срочно нужен Пульчина, его крылья, его скорость. Мы слетаем в Сан-Николас. Нужно только узнать, разведать». В этот раз Пульчина откликнулся сразу, и по его тону, по исходящей от него волне горячего сочувствия, я сразу все поняла. У меня сжалось горло. «Ты все знал, да? Я не смог бы скрыть это от тебя, Франческо. Ты должен был сказать мне. Лучше бы ты узнала потом. Позже. Ясно». Он боялся, что я сломаюсь. Не хотел отнимать надежду, заставляющую меня бороться. Невзирая на власть Дона Сакетти и на страшную репутацию тюрьмы Корчери, в глубине души я упрямо надеялась, что выйду отсюда. Увижу Алессандра. Только эта ниточка меня и держала. Теперь все было кончено. Ни суд, ни призрачное обещание свободы больше ничего для меня не значили. Пульчина попытался меня утешить, но теперь я сама прогнала его. Горе захлестнуло меня с головой. Так бывает в море, когда тебя вдруг закрутит волна, и ты не знаешь, куда плыть, чтобы выбраться. Я совсем потерялась. Ощупью нашла плащ и закуталась в него, так как меня било зноб. Но вскоре поняла, что этот холод шел изнутри, что мне теперь всегда будет холодно. Я привыкла думать, что море заберет меня первой. За магию нужно платить, а я не единожды обращалась к живущим под волнами и все еще была жива. Я думала, что оно заберет мою жизнь, но море по своему обыкновению обмануло. Вместо этого оно вырвало у меня сердце и отхлынуло, оставив меня в этом каменном городе ловушки корчиться от боли. Вдруг что-то толкнуло меня под руку, когда я, съёжившись, сидела на полу. В темноте рядом со мной возникла смутная тень. Это был пульчина. Он все таки прилетел. Я погладила его по перьям и только тогда сумела заплакать.